Эпилог Разбудили его рано утром. Мама с папой уже были одеты по походному, в джинсах, майках и штормовках, пока без резиновых сапог. Обычно их экипировка для похода в лес по грибы или на рыбалку. Такой же комплект одежды имелся и у Кима, он нередко составлял родителям компанию. «Чисти зубы, умывайся и за стол. Я тебе на завтрак подогрела мясо с картошкой». Звонок прозвенел, когда Ким позавтракал и переодевался в походную одежду. «Готовы?» – в дверях стоял Николай. «Отец ждет в машине. Дядя Сережа, ничего с собой не берите, у нас все для вас есть. Да и приводители ни о чем не спрашивайте и не говорите». Ким не догадался, о чем речь о Сергей понял сразу. Пистолет он может оставить дома, а водитель не в курсе их дел. В конце деревенской улицы черный джип чероки притормозил у металлического забора, за которым частично виднелся двухэтажный свежесрубленный дом. Ворота раскрылись и шурша шинами, джип заехал во двор. В нем, кроме самого дома, находились две постройки, одна из них, судя по всему, баня – Коренастый парень с дробовиком на плече закрыл ворота. Видно, был хорошо инструктирован и не задавал гостям хозяина вопросов. Во время поездки водитель также не проронил ни слова. «Прошу в дом, дорогие гости!» Внутри никого из посторонних не оказалось. Не сказать, что сильно крутой интерьер, но некоторые атрибуты, присущие богатым домам, присутствовали. Телевизор «Грюндик» с большим экраном, Японский музыкальный центр, камин, кресло. Не останавливаясь, Кимыч провел гостей через большой зал, и они оказались в полутемном коридоре перед небольшой дверью. Совершенно ничем не примечательная, больше напоминавшая вход в кладовку. Но, к немалому удивлению гостей, замки в ней оказались очень серьезными. Да и сама дверь, как выяснилось, лишь для вида обшита досками. Изнутри она железная и довольно толстая. Ким не мог отвести глаз от светящегося полупрозрачного овала, зависшего над полом в совершенно пустой комнате. Ничего более фантастического ему не приходилось ранее видеть. Родители совершенно не удивились чуду, а лишь только обрадовались». «Ну, вы знаете, что делать», – обернувшись, сказал Кимочи, и посторонился. «Сергей, ты первым, затем ты, Настя с Кимом, ну а мы следом. Девчонки вас уже ждут». «Сынок, ты только не пугайся того, что сейчас произойдет на твоих глазах. Дай я тебя возьму за руку». Настя протянула ему свою руку, но Ким покраснел и отпрянул от матери. «Мам, я же не маленький!» В его голосе прозвучала обида – Он не знал, что сейчас произойдет, мог лишь только догадываться. Но лишняя забота матери казалась ему излишней. «Тезка, мама знает, что делает. Слушайся ее, иначе ты не перейдешь в новый мир. Он тебя просто не примет». «Что еще за новый мир?» Киму показалось, что он ослышался, но тем не менее по телу побежали мурашки. Кожа стянулась, покрывшись пупырышками. Вздыбились все волоски на ней. Скоро узнаешь, нетерпеливо произнесла Настя, руку давай. Теперь, уже доверяясь деду Кимочу, сын не противился матери. Готовы? Сергей, давай. У Кима округлились глаза, и, как вчера вечером, бешено заколотилось сердце. Настя почувствовала волнение сына и сильнее сжала его руку, опасаясь, как бы он ее не выдернул. Тело отца наполовину скрылось в полупрозрачном овале, через секунду вообще исчезло. «Теперь мой сынок, задержи дыхание и ничего не бойся». Настя последовала за мужем, крепко удерживая руку сына. Ким почувствовал, как вначале рука, затем лицо погрузились в нечто вязкое, но при этом совсем не было противно. И тут же он увидел, что оказался в светлой комнате – В двух метрах от него стоял радостный отец, обнимающийся с двумя женщинами. Одна из них постарше, вторая моложе и обе очень красивые. А рядом с ними стояла девчонка с распущенными смоляными волосами, очень похожая на ту, что моложе. У Кима перехватило дыхание от чарующего взгляда больших и таких прекрасных озорных глаз. «Настя!» Обе женщины бросились к его матери, у них всех троих из глаз хлынули слезы радости. «Ким, они не виделись целых восемнадцать лет», – объяснил растерявшемуся сыну Сергей. Наконец, женщины закончили обниматься и теперь смахивали слезы с покрасневших щек. «Ну а вы что стоите? Знакомьтесь!» Сергей посмотрел на сына и на внучку Кивача. «Я Настя», – девчонка первой протянула ему руку – «Меня так назвали в честь твоей мамы. А меня Ким». Он осторожно пожал теплую ладошку. «Я уже слышала!» – весело рассмеялась девчонка. «О, папа вернулся!» Ким обернулся и увидел дядю Колю, стоящего рядом с большим зеркалом в очень оригинальной, даже можно сказать, фантастической раме. «Зеркало! Это о нем так часто упоминали гости и родители!» Стеклянная поверхность заметно волновалась, смазывая на ней отражение людей и интерьера комнаты. Вначале показалась нога, а затем лицо и остальные части тела. Только сейчас Ким понял, что и он с мамой из него так же вышел, как и дед Кимыч. «Дедушка!» Девчонка бросилась к Кимычу и обняла. Рассыпавшиеся по плечам шелковистые волосы слегка всколыхнулись, «Я тебя не видела со вчерашнего вечера и соскучилась. Почему меня сегодня утром не разбудил?» «Ты так сладко спала!» «Сынок, давай познакомлю тебя со своими подругами», – позвала Кима Настя, та женщина, что постарше, протянула ему руку. «Я Софья Павловна, жена Кима Марковича, а это Ася. Она жена моего сына Николая и мама Настеньки. С нею ты уже познакомился». «Пойдемте во двор, мы там уже и стол накрыли». «Девочки, вы не представляете, как я соскучилась по острову и всем вам», призналась Настя. «Мы тоже часто вспоминали тебя с Сергеем. Ой, как здесь все изменилось!» Настя с восхищением осмотрелась вокруг, но тут послышалось грозное урчание, и из-за деревянной будки, похожей на небольшой сказочный домик, вышла грациозная черная кошка с серыми полосками на боках, как у тигра. Точно такая же пыталась атаковать Настю возле пещеры. Ким увидел, как вздрогнула мама и машинально потянулась рукой к правому бедру. «Чернушка!» Внучка Кимыча бросилась к кошке и обняла ее, успокаивая. Она нежно гладила ее по шерстке. «Это наши друзья. Они хорошие». Пантера осторожно высвободилась из объятий, подойдя к Насте, обнюхала ее, а затем потерлась мордой о ногу. Мягко ступая, проделала то же самое с Кимом и Сергеем. «А где Тишка?» Настя повертела по сторонам головой, высматривая попугая. «Нет больше Тишки», – с грустью ответила Софья. «Пять лет назад на него напала гиена. Похоронили останки рядом с Шариком. Теперь друзья навечно вместе». Гости ходили по двору, осматривая новые постройки и отмечая для себя, насколько увеличился его размер. Кимыч с Николаем демонтировали одну сторону частокола, которая была ближе к огороду, и перенесли на 6-7 метров дальше – Сергей восхитился просторной столяркой с двумя длинными верстаками. Не просто деревянные столы, а самые настоящие верстаки, похожие на те, какие имелись в бытность Сергея в его школе. Подобные стояли и у Кимача в его столярной мастерской в Доме культуры». Спереди, слева и на правом торце верстака деревянные тиски-зажимы. На поверхности длинный ряд квадратных отверстий для стопоров, в которые при строгании рубанка можно упирать доску. Сергей немного смутил слесарный верстак, а если точнее, то установленный на нем вполне современный точильный станок. «Кимыч, разве он может питаться от твоей гидроэлектростанции? Ему же 220 вольт требуется!» «Сергей, ты не обратил внимания еще на токарный станок и на прочий электроинструмент?» «Ладно», – сжалился Кимыч. «Не буду мучить. После того, как я воссоздал проход на землю прямо с военного склада, слава советским прапорщикам, за совсем небольшие деньги вывезли и перетащили сюда три бензиновых генератора. Правда, тяжеленные и громкие. Пришлось переделывать глушители и устанавливать в отдельном помещении. Сейчас они выключены». Зато теперь у нас есть и телевизор с видеомагнитофоном, и музыкальный центр. Радио, конечно, не работает, а магнитофон – пожалуйста. Специально для кинозала сделали пристройку рядом с комнатой Аси и Коли. Мы строительно-сборочный процесс освоили, и пристройки собираем быстро. А места для дополнительных помещений достаточно. Я имею в виду жилье для вас и ваших родителей. Посмотрели и коптильни. Качество и размеры впечатлили Настю с Сергеем. У меня же средства не только от продажи некоторые части золотого запаса. Немалый доход приносит продажи в один из ресторанов города свежих крабов, устриц, мидий. Кроме морепродуктов поставляем копченое мясо, балы, колбасы, икру. Работаем всей семьей, не покладая рук. Людей не хватает, но тащить сюда посторонних я не рискую. Думаю, не нужно объяснять, по какой причине, поэтому снова приглашаю тебя со всеми родственниками перебраться на остров. Сразу предупреждаю, не в качестве батраков, а как полноправных членов нашей большой семьи. Скоро и Глеба с его женщиной сюда перевезу. Брат, наконец, созрел к нам перебраться. Если бы не перестройка и весь случившийся бардак после нее, то вряд ли бы я Глеба уговорил». «Спасибо, Кимыч, обещаем, что подумаем», – растроганно ответила замужа Настя. Ким даже оторопил от такого предложения. Еще толком ничего не посмотрев, ему страстно захотелось здесь остаться. Правда, для этого имелась и другая весомая причина». «У нас можно целый день затратить, чтобы все осмотреть, поэтому пошлите завтракать, и, как я теске вчера обещал, после отправимся на море. Вот только дам команду самолет заправить!» Кимыч хитро подмигнул Насте и повел дорогих гостей к шалашу. Двухметровые столбы и сверху двухскатная крыша, крытая в несколько рядов пальмовыми листьями – Под ней длинный стол, заставленный глиняными блюдами с ароматно пахнущей едой и кувшинами с напитками. Вдоль стола с двух сторон по длинной деревянной лавке. «Давайте рассаживайтесь, сейчас обойдемся без спиртного, а то мне еще самолетом управлять», – предупредил гостей Кимыч. Софья, не зная, о чем идет речь, с недоумением посмотрела на мужа. На же Сасси тихонько рассмеялись. заулыбалась и девчонка, вызвав тем самым у Кима смутные подозрения. «В кувшинах очень вкусный квас, внучок! Не стесняйся! Кушай, пей! А ты, стрекоза, смотри мне!» Зная ее характер, Кимыч шутливо погрозил внучке. Та с невинным видом пожала плечами и принялась за еду, периодически заинтересованно поглядывая на смущенного Кима. Рядом со столом за компанию расположилась на земле чернушка и лакомилась сырым мясом косули. После завтрака Настя осталась помочь подругам убрать со стола, а Кимычу вместе с Николаем повели Сергея и его сына в пещеру. Ее было не узнать. От прежних топчинов не осталось и следа. Хотя нет, в дальнем углу, видимо, в память о прошлом, находился один топчан. Набитый сухой травой матрас и такая же тощая подушка. Помещение освещалось четырьмя низковольтными лампочками. Слева от двери на стене закреплены деревянные щиты. На них развешаны пиратские сабли, под ними длинный ряд кинжалов. Вдоль правой стены располагались сбитые из досок пирамиды для винтовок. Сергей с ностальгией коснулся черных вороненых стволов. Над ними длинная полка. На ней ряд деревянных колодок с пистолетами и торчавшими из просверленных отверстий патронами. Рядом с каждым пистолетом по два пустых магазина. ТТ, Вальтеры, Парабеллумы, Наганы. Далее полка с обрезами. Ким зацепился взглядом за один из них. На рукояти вырезано имя «Настя». «Это мамин. Перед тем, как ей вручить, я вырезал ее имя». Только в эту минуту Ким понял, что он совсем ничего не знает о своих родителях. Он посмотрел на отца другими глазами и мысленно поблагодарил судьбу, что вчера в их доме появились удивительные гости. Отдельная милость еще одна пирамида с двумя ак а на полке над ними на колодках четыре пистолета Макарова и четыре Стечкина. Отдельно от оружия находились ящики с патронами, рассортированные по калибрам. Отдельно от них ящики с гранатами. И тех и тех довольно много. Что удивило Сергея, кроме всего прочего, увидел он четыре РПГ-7 и ящики с гранатами к ним. Арсенал выглядел очень внушительным. «Кимыч, я что-то не вижу пиратских стволов». «Так я их пару месяцев назад очень выгодно толкнул». Нашлись любители, готовые за них выложить что угодно. Заодно и боеприпасы к нему отдал. Кстати, я их обменял на гранатометы. После того, как я вновь попал в Советский, познакомился со славными прапорщиками, потребность в старине отпала. При нынешнем бардаке я даже танк могу у них прикупить. Главное, что было за что. В конце пещеры большой интерес вызвали развешанные луки и арбалеты. Под ними кожаные длинные колчаны со стрелами и более короткие с болтами. «После того, как появилась возможность пополнять запас патронов, ими уже реже пользуемся», — пояснил друзьям Кимыч. «Если хотите, то можем взять на пляж пару арбалетов. Попробуйте из них пострелять». Ящики с запасом золотых украшений и монет не привлекли к себе никакого внимания. «Какое к черту золото!» Казалось, и лампочки не нужны в пещере, настолько горящий взгляд у Кима. Он жадно вдыхал аромат боевого металла и пороха, столько оружия вживую он никогда не видел, только в кино. Послышался смех, и в пещеру вошла мама с подругами. Бабушка Софья, тетя Ася и ее дочь Настя уже переоделись. Тоже в джинсах, только вместо маек мужские рубашки с закатанными рукавами поверх штормовки, на ногах резиновые сапоги, и у каждой, кроме мамы, на поясе пустая кабура. Ким с удивлением и завистью наблюдал за Настей. Девчонка привычными движениями снарядила патронами два магазина. Один вставила в вальтер, щелкнула предохранителем и сунула пистолет в кабуру. Запасной магазин опустила в карман штормовки. Кимыч по очереди взял с пирамиды винтовки и подал их маме и отцу, и еще по две обоймы. С удивительной ловкостью, что для Кима явилось очередным сюрпризом, родители зарядили оружие. Пустые планки вернули Кимычу. «Выйдите во двор, мы сейчас вас догоним». Кимыч с сыном остались в пещере. Немного обиженный, с неохотой и разочарованием, Ким вышел следом за родителями. Гордость не позволила ему напомнить о себе. Впереди большой компании по каменистой тропинке бежала чернушка. Теперь она выполняла функции шарика и тишки. «Кимыч, а что, по-прежнему опасно без оружия гулять? Ты думаешь, Настя, мы всех хищников выбили? Зверей полно они такие же опасные, как и прежде. У нас до сих пор существует главное правило. Один купается, другой охраняет». И оно не раз нас выручало. Настя печально вздохнула, вспомнив свою непростительную ошибку, приведшую к гибели бесстрашного шарика. Ким уже понял, что мама, сказав про реактивный самолет, просто подыграла деду Кимочу. Но все же доля правды в том имелась. Перемещение из одного мира в другой практически мгновенное. Дед Кимыч мог вполне пошутить и про ракету. Завернули в узкое ущелье, и Ким почувствовал запах моря. В нос ударили йодистые ароматы подсушенных водорослей, и волосы взъерошил свежий морской бриз. До начала перестройки в 1985 году он с родителями успел три раза съездить на Черное море. В последний раз ему было всего лишь восемь лет. Бескрайний голубой простор – Теплый желтый песок, накатываясь, волна смачивала его и убегала обратно, оставляя влажную извилистую полосу. — Кимыч, а что у тебя за сарай здесь? Настя кивнула на неказистое, но на вид прочное строение. — Угадала, сараи есть, лодку в нем храню, еще крабовые ловушки, ласты и остальную мелочевку для подводного плавания и сбора устриц с мидиями. «Молодежь, раздевайтесь, а мы с Сергеем на берегу останемся. Коля, возьми ружье и ласты, поглядывай, чтобы какое-нибудь чудо-юдо не приплыло с глубины». Николай взял у отца ключ от навесного замка и пошел к деревянной постройке. «От животных запираем», — пояснил Кимыч. Николай открыл сарай и в первую очередь вынес парочку лежаков из столько же легких складных кресел. «Присаживайся». Предложил Кимыч, сам удобно расположился на другом и поперек колен положил винтовку. Кресла расставили так, чтобы можно было контролировать берег с обеих сторон. Сзади же высокая скалистая гряда. Настя Саси присоединились к молодежи. Ким с девчонкой успели быстро раздеться и уже с наслаждением плескались в море. Софья купаться не пошла, решила позагорать на лежаке. Под правой рукой лежал вынутый из кобуры Вальтер. Часто нападают. Не каждый день, конечно, но периодически приходится и пострелять. «Кимыч, так как ты пробил окно в Советск?» «Не поверишь. Совсем случайно. Кристаллов хоть и целый мешок, но пришлось экономить. Я, когда с Колей закончил возиться с электростанцией, решил проверить, сможет ли зеркало работать от нее. Я же не знал, какое напряжение на выходе у Кристалла». Получилось, зеркало включилось, но для более устойчивой работы всегда добавлял один кристалл, но они-то не вечны, рано или поздно, но полностью разрядятся. Как я уже говорил, было принято решение отложить походы к пиратам, но это не значит, что я зеркало не включал. Периодически проверял обстановку в районе окна, мало ли, вдруг появится острая необходимость навестить наших «друзей». Когда почти половина кристаллов разрядилась, мне пришла в голову мысль попробовать их зарядить. При прикосновении проводов к одной грани кристалла никакого намека на зарядку, пока не расположил их с двух противоположных сторон, по типу плюс-минус. Вначале ничего, а по истечении некоторого времени появилось еле заметное свечение. Заряжался почти сутки. «Ты не представляешь, как мы радовались!» В итоге восстановили все разряженные кристаллы. С год назад в очередной раз активировал окно. Очень захотелось посмотреть ту потайную бухту. До этого мы несколько раз посещали пиратов. Знакомцев своих не встретили. Видно, не такой уж и длинный жизненный путь у джентльмена удачи. Кто-то не вернулся из плавания, кого-то могли зарезать в пьяной драке. Про Бутарка никто больше не вспоминал. Тишку специально с собой не брали, чтобы не вызывать подозрений, тем более, что благодаря Асе мы хорошо знали местный язык и могли без напряга общаться. Я давал себе отчет, что с тех пор, про что, считай, 17 лет и в бухте, даже мельчайших следов от кораблекрушения не могло остаться, но все равно туда тянуло». «Еще и Настенька очень просила. Мы ей много рассказывали про наши приключения в Потайной бухте. На всякий случай решил увеличить количество кристаллов, ведь на прогулку собрались всей семьей. Софья категорически отказалась остаться дома, поэтому для надежности к подключенному проводу добавил четыре кристалла. Если появилась возможность перезарядки, то можно не экономить». Как обычно, я пошел первым, за мной женская половина, Коля замыкающий, но когда вместо полянки с чистым морским воздухом я оказался в каком-то заброшенном сарае, то просто охренел, тут же дал заднюю и едва не сбил с ног Асю, естественно, волевым решением отменил семейный культ поход. Кимыч замолчал и внимательно осмотрел берег, но ничего подозрительного не заметил показалось. Тем временем, слазь накупавшись, Ким принялся нырять и собирать на дне облепленные медьями камни и передавать девчонке. Внучка Кимыча выносила добычу на берег и складывала ее в ведро, которое принес из сарая Николай. Киму удалось отыскать на дне еще и три устрицы. Ася же с Настей немного устала и вышли на берег. Софья уступила лежанку и решила тоже пару раз окунуться. Еще раз убедившись в отсутствии опасности, Кимыч продолжил свой рассказ. «Я сразу и не догадался, куда меня занесло, но был уверен, что моря там точно нет. Воздух, совершенно другой а сарай, и хоть весь захламленный и ветхий, показался мне таким родным, что прямо сердце защемило. На всякий случай решил вернуться обратно и сменить одежду». Предполагал, что пиратский прикид будет здесь точно не к месту. Вовремя вспомнил про свою старую одежду, которая все годы провисела в шкафу. Хорошо, что я тогда из окна в море в ботинках прыгал. Они вместе с костюмом сохранились в нормальном состоянии. Решили, что со мной перейдет Коля. Он останется с винтовкой в сарае, а я выйду я осмотрюсь. Если что, Коля меня прикроет». Пистолет заткнул сзади за пояс, под пиджаком его не видно. Когда вышел и осмотрелся, понял, что нахожусь на давно заброшенном деревенском дворе. Дом, видимо, разобрали на дрова, а погасившийся дощатый сарай, из которого я только что вышел, дожидался своей очереди. С трудом пробрался сквозь заросли бурьяна, которые мне по грудь. От забора осталось лишь три сгнивших жерди. Двор находился в конце улицы, и грунтовая дорога больше никуда не вела. Желающих сюда ездить не нашлось. Дорога до ближайшего дома основательно заросла травой. Я рискнул пойти вперед. На лавочке с суковатой и кривой палкой в руке сидел старик и дымил самокруткой. На вид самый обыкновенный житель русской деревни. — Откель будешь, сынок? — спросил он после того, как я с ним поздоровался. Старик прищурил подслеповатые глаза, стараясь рассмотреть меня сквозь едкий дым самосада. «Слава богу, я не ошибся!» Мысленно обрадовался, а вслух сказал. «Я не местный дедушка, немного заплутал в лесу. Как мне на дорогу выйти?» «А тебе куда? В советские ли васильки?» «В город!» Я еле сдержался, услышав знакомые названия – Так и хотелось от радости заорать на всю деревню. «По улице долго идти. Возвращайся назад и возьми правее, а там до дороги рукой подать». Получается, зеркалу не хватило напряжения, и оно смогло создать проход только в дальнюю часть мира, в котором располагался остров. А что произошло с вами после моего ухода? Сергей грустно улыбнулся. «Если коротко, то после обыска в мастерских меня сразу взяли в оборот. Мы же с тобой вместе работали, дружили. Соседи показали, что я часто у тебя бывал. Чекисты дело забрали себе. Я Настю успел предупредить, о чем рассказывать, если ее начнут опрашивать. Но обошлось, допрашивали только меня. В двух трупах опознали уголовников, что мне и помогло». Я рассказал, что тебе часто звонили и угрожали по поводу зеркала графа». Кимыч напрягся и вопросительно посмотрел на Сергея. Тот отрицательно повертел головой. «Я решил рассказать про то, в чем нас подозревали на работе. Тем более каждый работник ДК мог подтвердить. Ведь бабы постоянно языком чесали. Ты мне еще рассказывал, как Митрича подколол». «Подожди, ты имеешь в виду загар?» Сергей кивнул и продолжил «Я всю правду и выложил чекистам, мол, зеркало оказалось непростое. При подключении электрического провода, что находился в нижней части рамы, начиналось излучение каких-то волн. Кимыч случайно обнаружил провод с вилкой и рискнул подключить к розетке, от поверхности что легкое свечение и тепло». «Я говорю, когда с отпуска приехал с моря, еще удивился, что у Кимыча такой же загар, как и у меня. Ну, мы и стали им пользоваться». На работе начали подозревать, что у нас в подвале что-то не так. кимочи попросил директора, чтобы тот разрешил забрать зеркало домой, а взамен купил в магазине другое. Про особенности зеркало узнали местные уголовники. «Это ж какие бабки с его помощью можно заработать?» Видно, Кимыч по пьяни где-то проговорился. Предложили ему продать зеркало, он ни в какую. Воспользовались его отсутствием и проникли в квартиру, а откуда у него оказались гранаты и куда он сам подевался для меня большая загадка. По лицу Сергея заметно, что ему неприятно вспоминать ту историю. Но пересилив себя, закончил рассказ. Чекисты не могли понять, куда делись кольца с чекой от взрывателей, их нигде не смогли обнаружить. Олег Смирнов случайно проговорился. Меня после исключили из партии и сняли с секретарей за то, что скрыл от общественности ценное изобретение и пользовался им для собственных целей. Продолжать работу было очень тяжело, все на меня окрысились, даже Митрич и тот старался со мной не разговаривать, а искать новую работу было не с руки» переехали в кооперативную квартиру, тут еще Настя беременная. Короче, хлопот полон рот. А когда все устаканилось и на работе народ подобрел, забыв прежние обиды, случилась перестройка, будь она неладна, и понеслось. «Ким!» — посмотрела на мужа Софья. «Вы уже наговорились, может, пора домой? Нам с девочками еще обед нужно на стол собрать». «Скоро пойдем, Софюшка, у нас еще одно важное дело осталось». «Коля, неси сюда! А ну-ка все построились в одну шеренгу! Сергей, ты со мной остаешься!» Все рассмеялись, но тем не менее, дурачась, выстроились на песке. «Ким Кольцов, выйти из строя! Ко мне шагом марш!» Ким, помня по военным фильмам «Как действовать», утопая ступнями в теплом песке почти с шагом, подошел к стоявшим возле кресел мужчинам вовремя спохватился и руку к пустой голове не приложил, опустил их по швам и доложил. «Дед Кимыч, Ким Кольцов по вашему приказанию прибыл!» За спиной раздался дружный смех, не смог сдержать улыбки и Кимыч. «Внучок, поздравляю тебя со вступлением в нашу большую семью и вручаю тебе оружие!» Николай развернул сверток и подал отцу самодельную кожаную кобуру. Кимыч расстегнул ее и вытащил Вальтер П-38. «Отныне он твой и будет храниться в нашей оружейке. Сейчас пройдешь краткий курс молодого бойца и опробуешь свое оружие». Таким счастливым Ким себя давно не ощущал. Оказывается, о нем никто не забыл, как ему тогда показалось. «Отныне он...» полноправный член дружной семьи. В предвкушении новой жизни, полной приключений, он радостно улыбался, любуясь направленным на него взглядом чарующих больших карих глаз. Конец книги читал Александр Чайцын. Июнь 2024 года.